Собственно, это был старый вопрос, но подступиться к его решению до этого никак не удавалось. Речь шла о том, чтобы начать добычу рудного золота на Колыме. Рудное золото — это, если упрощать ситуацию, такой металл, который находится в очень твердых, неразрушенных породах. Его месторождения залегают в отличие от месторождений рассыпных, на которых до тех пор строилась вся добыча золота на Колыме, на достаточно больших глубинах. Если еще упростить сравнение, можно сказать так. Металл Из рассыпных месторождений добывают на большой площади, но почти на поверхности земли. А металл из рудных месторождений добывают с небольшой площади, но зато со значительных глубин. Из этих различий рассыпных и рудных месторождений Вытекают особенности технологических процессов при добыче золота. В первом случае на рассыпных месторождениях должно работать большое количество людей. Но они могут вести добычу практически вручную. На месторождениях без механизмов и машин золота не добудешь. «Механизмы необходимы, чтобы вгрызаться в твердые породы, которые содержат золото, чтобы вести проходку горных выработок, шахт, штолин и тому подобное. Без машин золотосодержащую руду не поднимешь из глубины на поверхность земли. Наконец... Извлечение металла из золотосодержащей руды – процесс гораздо более сложный, чем известная нам промывка песков на рассыпных месторождениях. Такое извлечение требует работы довольно сложных машин. Система подобных машин называется «обогатительной фабрикой». Из сказанного следует, что для добычи золота на приисках из рассыпных месторождений требуется как минимум большое количество рабочей силы. По мере отработки одних месторождений работников перемещают на другие. Для добычи золота на рудниках из рудных месторождений Требуется прежде всего довольно сложная техника и небольшое количество рабочей силы. Но эти рабочие должны быть весьма квалифицированными, специально обучены работе на сложной технике. Контроль за технологическим процессом Должны вести также высококвалифицированные инженеры. В первом случае основные затраты на содержание и быт большого количества рабочих, во втором — на технику, строительство фабрики и рудника и на высокую квалификацию персонала. Как видим, Свои достоинства и сложности имеют оба способа добычи металла. В добыче рудного золота привлекает стабильность производства, его территориальная ограниченность. Геологи Белебин и Обручев в конце 20-х годов, давшие общенаучный прогноз распределения месторождения золота по Колыме, знали только об одном рудном месторождении. Оно было названо Средниканской жилой. Билибин очень верил в свои теоретические построения, которые в то время еще только вызревали в его сознании. Поэтому он придавал важное значение Среднеканской жиле, хотя данные ее разведки были очень невелики. На эту жилу Дальстрой и был сориентирован в 1931 году в постановлении ЦК ВКПБ о Колыме. Однако предположения Белебина не оправдались. Средниканская жила – оказалось бедным месторождением. Но геологи Дальстроя нашли еще одно рудное месторождение золота — Утинское. Оно располагалось около притока реки Колымы, крошечной речки Утинки. И вот теперь, уже в начале 1935 года, Совнарком поручал особому тресту начать строительство промышленного комплекса на этом новом рудном месторождении. Второй пункт правительственного постановления обязывал Дальстрой максимально форсировать разведки на олово, с тем, чтобы одновременно с разведкой уже в 1936 году, приступить к добыче руды. Постановление Совнаркома намечало совершенно новое направление в деятельности особого треста – добычу олова. Ведь вначале мы помним, трест создавался для добычи золота – Но в середине 30-х годов в стране развернулась широкая индустриализация. Крупные заводы Европейской части Союза наращивали выпуск автомашин и гусеничной техники, которая шла в народное хозяйство, но главным образом для оснащения набиравшей сил Красной Армии. Вот для этих-то машин и потребовался такой материал, как олово. Оно шло на изготовление подшипников, без которых не могли работать моторы. На территории Дальстроя геологи нашли рудное месторождение олова. Теперь предстояло срочно организовать добычу там стратегического материала. В постановлении Совнаркома мы говорили многим наркоматам и ведомствам поручалось обеспечить дальстрой различного рода ресурсами для выполнения его всех теперь уже расширившихся задач. Характерен последний, тридцать пятый пункт этого документа. Ответственными за выполнение настоящего постановления являются в наркоматах народные комиссары, в край и облсполкомах председатели их и в остальных организациях руководители последних. Подобная запись напоминала и наркомам, и местным властям в краях и областях об особом, чрезвычайном характере той организации, о которой шла речь в документе «Дальстрое». Наркомы лично отвечали за поставку особому тресту гвоздей строительного леса и всего, что предписывалось постановлением. Конечно, такой документ говорил очень многое о Дальстрое и его директоре тем, кому было положено его читать. Но это был очень узкий круг. На постановлении стоял гриф «Секретно». А Берзину требовалось публичное признание. И через неделю после выхода постановления Совнаркома 22 марта ЦИК СССР принял постановление, которое на следующий день опубликовали центральные газеты. За перевыполнение программы 1934 года по добыче золота орденами и медалями была награждена большая группа руководителей, причастных к этой добыче, а также специалистов и рабочих золотодобывающей промышленности. Почти вся первая страница газеты «Правда» была занята фотографиями награжденных и текстами постановлений. Самой крупной была фотография наркома тяжелой промышленности Орджоникидзе, две немного меньшего размера его заместителя, непосредственно отвечавшего за добычу золота предприятиями наркомата Серебровского и Берзина. Теперь он стоял в одном ряду с наркомом и его заместителем и наградили их с наркомом одинаковыми орденами Ленина, а Серебровского — только орденом Красной Звезды. Конечно, номер газеты с фотографиями и текстом постановлений о награждении в те времена был очень читаем. Несколько экземпляров сохранилось в музеях и библиотеках до наших времен. Упоминают о нем ученые и журналисты, пишущие о том времени. Но никто почему-то не обратил внимания на то, как названы в постановлениях предприятия, где работали награжденные. Рядом с большинством фамилий награжденных стояли названия трестов, входивших в наркомат тяжелой промышленности. «Восток золота», «Лен золота» и так далее. Это постановление называлось «О награждении работников золотодобывающей промышленности». Следом за ним стоял другой документ, постановление, озаглавленное о награждении работников Калым-Золота. Далее перечислялись фамилии награжденных работников Дальстроя, начиная с Берзина. Но ведь в стране не существовало организации с названием Калым-Золота. Но зато был особый трест «Дальстрой», подчинявшийся Политбюро ВКПБ. Именно его работники были названы в этом постановлении. Зачем понадобился мошеннический фокус замены названия в газете? Почему не сказать правду? Долго пришлось искать ответ на эти вопросы. Только, перелистав центральные газеты тех лет, можно понять, что само название «Дальстрой» было запрещено публиковать тогда в открытой печати. В редких публикациях даже Берзин опубликовал корреспонденции в «Правде» и «Известиях». Назывались лишь «География Треста», «Колыма», Нагаева, Магадан, Средникан. Но никогда не упоминалось, что в тех местах действовал Дальстрой. Слишком особый характер носила его деятельность, и слишком необычно была его подчиненность. Вот поэтому даже в постановлении ЦИК Высшего официального органа государственной власти СССР для публикаций в газетах вынуждены были написать ложь. Слово «дальстрой» напечатать было в то время нельзя. Секрет. Вот и придумали «Колым золото», ведь похоже на «Лен золото», и подобные гражданские тресты. Вскоре в Кремле были вручены ордена. Там же сделаны фотографии награжденных группами. Но на этом поездка Берзина в Москву не завершилась. Была еще одна фотография, сделанная во время той командировки. Директор особого треста Многократно бывал в здании НКВД на Лубянке. Там он решал вопросы, связанные с лагерем и работой Дольстроевского отдела НКВД. Заходил он и к Генриху Григорьевичу Егоди. С наркомом его связывали многие годы совместной работы в ЧК и ОГПУ. Когда Берзин перед отъездом из Москвы зашел попрощаться, Егода вызвал в кабинет наркомовского фотографа. Коллеги обнялись. Щелкнул затвор фотоаппарата. Через час нарком вручил Берзину готовый снимок и тут же сделал надпись. «Дорогому Эдуарду Петровичу Берзину – от ГГ годы. Фотографию директор Треста увёз на Колыму. Конечно, он её показывал своим сотоварищам в Нагаево. Не каждый может запечатлеться в обнимку с наркомом внутренних дел. Но через несколько лет эта фотография сыграла свою роль в совсем иных обстоятельствах. Нужно отметить еще одно событие, которое произошло во время почти полугодового пребывания Берзина в Москве. Он знал, что торгпредство Советского Союза в Голландии уже в течение ряда месяцев по поручению правительства Вело переговоры с одной из судоходных компаний о закупке для дальстроя нескольких океанских пароходов. Когда же директор Треста попытался выяснить детали этого контракта, в Совнаркоме, довольно быстро решился вопрос о командировке Берзина в Амстердам. Он пробыл в Голландии недолго, всего несколько дней. Оказалось, что покупка двух судов была уже оформлена. Третье он выбрал сам. Там же, в Амстердаме, Берзин придумал название пароходом. Первый был назван фамилией любимого наркома – Егода. Два других стали называться Джурма и Кулу. Названия этих Калымских речек засели в памяти Берзина, который все последние месяцы работал с документами о настоящем и будущем Дальстроя. Калымские геологи обещали в бассейнах этих рек хорошее золото. Так короткая заграничная командировка тоже через три года аукнется Берзину неожиданной стороной. Но это будет потом. А в тот год директор особого треста только радовался своим иностранным приобретением. 26 сентября, обогнув половину земного шара, причалу Нагаевского порта подошел первый из купленных пароходов «Егода». Берзин отметил это событие приказом. Судно находится в полной исправности состояния, и команда готова приступить к работе на основной линии «Нагаева-Владивосток». Еще через три месяца после прихода остальных судов директор Треста написал в годовом отчете для Политбюро, «Эти три парохода являются наиболее крупными и быстроходными в гражданском Тихоокеанском флоте».